Глава 11 Лиза уже несколько часов не приходила в сознание. Данила сидел напротив нее, и в памяти все время возникали воспоминания того, как он вытаскивал девушку из-под завалов. Его собственный крик до сих пор оседал в ушах звоном. Он помнил, как рвал руками доски, как летели в стороны камни, как рядом дышало жаркое пламя огня. Отчетливо осознавал, что нужно уйти в сторону, потому что его эмоции мешали спасателям. Постыдно ныло скула, на которой горел отпечаток кулака Веникова, когда Данила висел в руках двух бойцов и рвался обратно, чтобы спасать Лизу. С ним такое было впервые. Обычно он собран и в подобных операциях участвовал, но события последних дней и постоянный страх за девушку не давали сосредоточиться. Дверь в палату чуть скрипнула, и на пороге возник Ласточкин. «Ну, как она?» — тихо произнес Иван Гаврилович. «Не знаю. Как-то безжизненно отозвался Данила. Врачи говорят, все показатели в норме, но в сознание не приходит». «Понятно». Иван Гаврилович откашлялся. «Просто хотел узнать. Много всего выпало за последние дни. Меня от расследования отстранили. Ну, по болезни. Он постучал палкой по гипсу, который сковал всю ногу от бедра до лодыжки. Но добрые люди уже сообщили, что рапорт на меня подали. Знаешь, у меня прежний начальник был хороший мужик, но перевели в Москву. Основам у меня давно контры. За все это время у меня не было желания выслушивать его идиотские приказы. Ласточкин закашлялся. Короче, я решил, так сказать, на пенсию податься. Да и что-то подзадохся я. Следствие передадут Малинину, хотя он и так его почти с самого начала вел. Со стороны кровати послышалось шевеление, и Лиза открыла глаза. Девушка обвела мутным взглядом палату, сфокусировалась на тревожном лице Данилы и прошептала. «Дайте воды!» «Как ты?» — кинулся к кровати Данила. А Ласточкин доковылял до столика, где был графин и, балансируя на одной ноге, налил в стакан питье для больной. — Ну, можно сказать, что ваше шипение вернуло меня к жизни, — прошептала она. Данила взял из рук майора стакан с водой и, приподняв голову Лизы, приложил край стакана к ее запекшимся губам. Жадно сделав несколько глотков, Лиза бессильно откинулась на подушке. — Как нога? Она повернула голову в сторону Ивана Гавриловича, который гладил по колену свою загипсованную ногу. «Перелома нет, но трещина знатная». «Но если бы ты меня не вытащила, то гипс мог быть цинковым», усмехнулся Иван Гаврилович. «А Зинченко выжил?» — Лиза огляделась вокруг. «Его жена уже осаду держала. Хотела тебя благодарить за спасенную жизнь ее мужу». Данила убрал с ее лба слипшиеся волосы. Как твое самочувствие? Погано. А мама как? Проверил кто-нибудь? Лиза попыталась подвигать руками. А у меня все на месте. Ну там, руки, ноги. Ничего я себе не отшибла? С опаской спросила она, наблюдая за их реакцией. Нет, нет, с тобой все хорошо. Просто организм восстанавливался. Врачи сказали, что не мудрено. Двух таких бугаев вытащила. А потом тебя взрывом накрыло. Молодой человек взял в своей ладони ее кисть, лежавшую поверх одеяла. «Девочка моя, ты такая смелая!» «Видела бы ты, как этот ковбой по руинам к тебе скакал!» — сказал Ласточкин и потихоньку стал продвигаться к выходу из палаты. «А мама?» «Все хорошо. И ее, и подругу сейчас перевезли в безопасное место». «Я хочу домой». Лиза почувствовала, как слезы подступили близко-близко, и прозрачная капелька скатилась по щеке можно мне домой вдруг как то беспомощно добавила она дверь снова распахнулась и широким шагом в палату вошел высокий мужчина в белом халате что это за бардак такой вас сюда пустили охранять покой больной или развлекать ее разговорами раздался громкий голос с порога доктор она очнулась это я вижу И еще вижу, что вы не сообщили об этом в первую очередь. Мне, громогласно вещал доктор, покиньте палату немедленно, нетерпящем возражений голосом проговорил врач. Ласточкин, не проронив больше ни слова, похлопал Лизу по руке, вышел за дверь и увидел, что недалеко стоит Малинин. Подполковник махнул Ивану Гавриловичу и пошел навстречу. Как здоровье! Малинин пожал ему руку. Я попрощаться зашел. Еду в Питер. Теперь уже смысла нет здесь толкаться. Все, что можно было обследовать, смело взрывом. У себя работается легче. Страшно, и там больничка была, — с болью в голосе сказал Ласточкин. Что думаете, Егор Николаевич? Может, имеет она отношение к пропавшим? Скорее всего, непосредственное. Я уже диски глянул. Что там творилось, не поддается описанию, — обронил он. Но кто там мог так тайно действовать? Там же люди жили все-таки. Как я понял, Красуцкий там нечасто появлялся. Остальные домочадцы без него вообще не наведывались. Дядя Сава с женой начали жить там несколько месяцев назад. В основном там строители были, ну и работники, кто усадьбу восстанавливал. Мужчина задумался, потом посмотрел на Ласточкина. — Юля, кстати, умерла, — проронил он. — Да знаю, — махнул рукой Иван Гаврилович. «Слушай, я тебя просить хотел», — замялся он. «Ты, Егор Николаевич, очень дельный специалист. Возьми моего Юрку к себе в отдел». «Дело закончим и поговорим», — сказал Малинин. «Я сейчас по-любому его дергать буду». Иван Гаврилович по коридору прокатился женский голос. «Ты куда это пошел? Тебе ходить-то можно?» «Здравствуйте», — улыбнулся Малинин, узнав жену Ласточкина. — Мое проклятие! — тихо проговорил Ласточкин и громче добавил. — Здравствуй, Зоя! — И тебе не хворать! — она силой поставила сумки на пол. — Ты чего это скачешь? Хочешь совсем перелом догубить? — Нет, Зоя! — Какой перелом? Ты же сказал трещина! — переспросил Малинин. Ласточкин поднял на него глаза, и в них явно читалось, что теперь Иван Гаврилович очень плохо относится к подполковнику Малинину. — Ах! «Трещина!» — женщина поставила руки в боки. «Тогда немедленно домой! Нефиг больничную еду жрать и медсестер разглядывать. Отдел тебя отстранили. Ты, Егора Николаевича, попросил Юрку в Питере пристроить?» «Да», — нервно отозвался Ласточки. «Ну и хорошо. А ты мне теперь дома пригодишься. Так что все пучком. Пенсии и грядки, как ты мне и обещал, рэмбо недоделанный. Я к главному, ты в палату и собирайся домой». Отдав распоряжение, она широким шагом удалилась. Мужчины несколько минут молча созерцали воинственную походку женщины. «Боевая у тебя жена. Не то слово. Иногда не знаешь, куда от ее так кидаться», — Ласточкин вздохнул. «Иван Гаврилович, что с тигром? Точнее, с клеткой. Успел кого-нибудь направить туда?» — спросил Малинин. «Нет еще. Я хотел сам, но теперь...» Ласточкин досадливо махнул рукой. «Попросить кого-нибудь, или ты сам уже?» «Думаю, что сам», — сказал Малинин. «У меня в команде следователь есть. Я его пришлю завтра сюда. Пусть он тоже подышит воздухом славного города Никольска». «Ладно, Иван Гаврилович», — Малинин протянул руку следователю. «Рад был тебя повидать. Хочу также выразить тебе благодарность не только от себя, но и от генерал-майора Касаткина». Да — Ты был абсолютно прав, что в вашем городе что-то нечисто по поводу пропажи женщин. — Малинин, ты доведи это дело до конца, — сказал Ласточкин. — Я уже не боец, но вы с Юркой найдите Ира до этого. Малинин коротко кивнул и пошел по коридору в сторону выхода. Ласточкин постоял несколько секунд и решил идти в палату, но увидел, что в коридор вышел Данила. — Ну, что у вас там? — поинтересовался следователь. — — У нас сборы домой. — Врач разрешил? — спросил Ласточкин. — Разве за кого-нибудь спрашивает? — пожал плечами Данила. — Слушай, давай я с вами Юрку пошлю. Ему тоже в Питер надо, так что вместе доберетесь. А он, если что, поможет вам, — проговорил Ласточкин. — Давайте. — Спасибо вам за все, Иван Гаврилович. Данила пошел к палате и увидел спешащего доктора. Тот озабоченно поднял на него глаза и помотал головой, даже не дожидаясь вопроса. «Отпустить отпущу, но придется долго ждать выписку, и мне обязательно нужен отказ. Я вообще плохо понимаю вашу девушку. Она сутки не приходила в себя, а сейчас готова куда-то лететь». «Я здесь бессилен». «Ну тогда сидите и ждите, может час, может два. Я сейчас занят». Данила покивал, вернулся в палату и взглянул на Лизу. «Сказали, нужно ждать». «Но раз машина медицинской бюрократии не может ехать быстрее, то тогда подождем», — Лиза вздохнула. «Ты можешь мне какой-нибудь приличной еды принести?» «Конечно!» «Ласточки недавно расхваливал здесь одно кафе. Что тебе взять?» «Что-то жареное и вредное, с майонезом», — буркнула Лиза, доставая телефон и углубляясь в сетевые просторы. «И попить!» — крикнула она вдогонку. И когда Данила вернулся, нагруженный пакетами с тарелочками и коробочками, то Лиза торжествующе взглянула на него. «Мне еще по дороге домой нужно заехать в одно место», — проговорила девушка. «Тебе не кажется, что лучше все-таки умерить пыл?» «Ну, я еду либо с тобой, либо одна», — устала сказала Лиза. «Я могу узнать хотя бы, куда мы едем», — вздохнув, спросил Данила. «Ты себя ведешь неразумно». «Ну, тогда ты здесь, поной? А я поеду. И да, я хочу как можно больше узнать об этом Сталечкине. И поеду я к Светлане Гвоздевой, которая, как оказалось, посвятила всю жизнь изучению творений Сталечкина. Ты уверена? удивленно спросил Данила. Ты, кстати, можешь у меня спросить. Ты вообще откуда про эту гвоздеву узнала? Пока выписки эти долбаные ждала, покопалась в инете. Стало интересно про Сталечкина и наткнулась на ее блок. Лиза, но это неразумно. Я гораздо больше могу рассказать тебе. Мне бы не хотелось свои силы тратить на споры с тобой. Она компетентный человек, а ты, как мне кажется, играешь в волшебство». Данила только вздохнул и молча развел руками. Они уладили все необходимые процедуры, которые входили в обязательную программу, если человек выписывается из больницы исключительно по своей воле. Попрощались с Ласточкиным и уже шли к машине, когда на стоянке их догнал Юра Береговой. Иван Гаврилович обязал меня ехать с вами, и быть при вас неотлучно. То есть вы и жить с нами будете? Спросила Лиза. А я не против, хохотнул береговой. Данила нервно дернулся, но вовремя осекся. Он бросил сумки в багажник своей машины и посмотрел на берегового. Прыгай назад, кивнул он Юри. Куда едем? спросил береговой, открывая Лизе дверь. В библиотеку. Девушка, чуть охнув, присела в кресло. «Как же голова болит!» «А зачем мы едем в читальню? В свою очередь поинтересовался Береговой. «Юра, тебе что сказали? С нами быть? Вот и будь!» Отрезал Данила, которого раздражал флирт Берегового по отношению к Лизе. «Ты же город знаешь?» — обернулся он к оперу. «Дорогу лучше показывай». Вскоре они остановились у маленького здания с облезшей краской на фасаде. Вокруг царило тоскливое запустение Перед входом валялась сломанная скамья, низкий кустарник разлаписто вылезал на всю шире дорожки, вымощенной камнями. «И зачем мы сюда приехали?» – спросил береговой. Данила в ответ молча пожал плечами и вышел вон из машины. Мужчина подождал, пока из салона выберется Лиза с береговым. Данила толкнул единственную дверь, но она была перекошена и с трудом открылась. Внутри было гораздо холоднее, чем снаружи. Свет в библиотеке был словно приглушен, и в воздухе витал запах плесени. Лиза неуверенно вошла внутрь и подошла к конторке, за которой сидела женщина. Последняя куталась в пальто, на голове у нее был берет, а на руки надеты перчатки без пальцев. Библиотекарь читала при свете зеленоватой лампы и, подняв глаза на подошедшую девушку, молча воззрилась на нее. — Светлана Гвоздева? — спросила Лиза. — Да. Женщина надела очки в толстой роговой оправе и прищурилась. «Вы гвоздева? спросила Лиза еще раз. «И?» — не очень приветливо буркнула женщина. «Я вам звонила по поводу Сталечкина". Светлана сразу поменялась в лице, но потом неодобрительно глянула на Данилу и Юру. «Говорить буду только с вами. Это условие». Складкой на ее лбу сложились в строгие морщины — а губы сжались в единую розоватую линию, испещренную глубокими штрихами приближающейся старости. Данила с Береговым переглянулись, убедились, что здесь нет других входов, и вышли на свежий воздух. Спустя минут сорок к ним присоединилась Лиза. Девушка явно была озадачена. «Поехали, по дороге расскажу». Лиза села в машину и начала повествование. Эта женщина хоть и работает библиотекарем, но раньше она была, как она сама себя величает, архитектурным историком. Потом ее как-то отправили в неоплачиваемый отпуск, а позвать обратно забыли. Ну, я, наверное, понимаю, почему. Итак, чтобы быть востребованной, наша дама пошла на курсы веб-дизайна, а в качестве примера к дипломной работе взяла историю злосчастного дома. Поскольку она была историком, то и к сбору информации подошла очень ответственно. В результате получился такой виртуальный музей Петра Сталечкина. «А что она рассказывает про тени прошлого?» — хохотнул Береговой. Она, говорит "Сталечкин на вопрос о том, почему он так странно выбирает места для постройки, обычно отвечал, что заключает там тени прошлого. Так сказать, отдает дань тому, что прошло. Но! — Лиза оглядела присутствующих. Наша дотошная тетенька проследила события его жизни и выяснила, что во времена активной общественной жизни этого товарища появилась банда. Они бомбили только богатые особняки и обозы, и после этого Сталичкин строил новый архитектурный шедевр вдали от городской жизни. Лиза. Но раньше не было быстро возводимых домов, мне мне кажется, что с одного обоза не соберешь денег на постройку нового дворца», — хмыкнул Данила. «То есть эта дама хочет сказать, что он грабил честной народ и строил себе дома», — сделал вывод Юра. «Я тоже об этом спросила». Лиза пропустила мимо ушей замечание Данилы. Но Гвоздева, похоже, немного даже обиделась и обозвала такие суждения примитивизмом. Она говорит, что таким образом он обеспечивал себе возможность строить гиперкуб в нашем мире. «Что делать?» — спросил Береговой. Лиза вздохнула и посмотрела на Данилу. «Похоже, ты был прав». «Я знаю». Мужчина, не отрываясь, смотрел на дорогу. «Не стоило терять время. Я тебе бы и так все объяснил». «А можно для людей, неподкованных в архитектурных вопросах?» — еще раз подал голос Юра. Девушка повторила. Сталечкин хотел построить гиперкуб в нашем земном пространстве». «Это как?» — спросил Береговой с заднего сиденья. «Друзья мои, я энолог, а не физик», — развела руками Лиза. «А энолог это кто?» — переспросил снова Юра. «Специалист по виноделию», — повернув к нему голову, сказала девушка. «А, -а, -а тогда я тоже энолог. А опер это так, хобби», — посмеялся Береговой. Идеями гиперкуба очень увлекались в начале XX века как физики-теоретики, так и просто писатели-фантасты. Начиная с самого Герберта Уэллса, сказал Данила и направил машину на выезд из города. И даже сейчас идеи тессеракта, то бишь гиперкуба, пользуются все, кому не лень, даже режиссеры Голливуда. Товарищи, а можно специально для меня более приземленной и по теме? Как мы убийцу-то найдем? И какое отношение он имеет к этим кубам и сирактам? Высунул голову между передних кресел береговой. Я думаю, что теперь нам нужно ехать ко мне домой. Лиза помолчала. «Если я права, то у меня и правда кое-что есть». Утомленная разговором и долгой дорогой, Лиза уснула и очнулась только, когда Данила мягко потряс ее за плечо. «Просыпайся, солнце! Мы приехали!» Он нежно провел рукой по ее щеке. «Как ты?» «Лучше не бывает!» Зло оборвала его девушка и вышла из машины. Она не понимала, почему Данила ее так раздражает. Или просто не хотела признаваться в том, что начинает питать к нему чувства, особенно после того поцелуя в мансарде дома дяди Савы. Поднявшись в квартиру, Лиза открыла дверь ключом и вошла первая. Она услышала, что в доме кто-то есть. «Мам, ты дома?» — крикнула она, и в глубине квартиры тотчас откликнулся голос Антонины. «Это безобразие! Сейчас же я вызываю из нашей клиники реанимацию, и тебя везут на долеживание!» «Нельзя так легкомысленно относиться к своему здоровью, Данила!» «Я думала, что вы здравомыслящий человек!» — негодовала Антонина. «Мама, соберись!» — твердо сказала Лиза. «Мне необходимо найти Настин дневник. Где мы храним обычно все жутко нужно-ненужные вещи?» «В кладовке!» — пожала плечами Антонина, именуя так отдельную комнату, выделенную как раз под складирование разных бумаг и ненужных подарков. «А какой насти Красотской? «Да, мама». Лиза быстро скинула верхнюю одежду и углубилась в недра огромной квартиры. Данила с Береговым переглянулись и последовали за ней. Когда они подошли к кладовке, то увидели, что девушка уже расположилась на полу. Я вспомнила, что мы как-то с Настей остались вдвоем. Было это еще в нашей глубокой юности. Мы были у них на даче. Разговоры уже шли за полночь, Секретов каких-то особых у меня не было, поэтому я больше слушала Настю, которая была на редкость разговорчива. Когда уже собирались спать, она спросила, умею ли я хранить тайны. Помню, тогда еще пошутила, что только если это не противоречит закону. Лиза стала разбирать коробки, стоящие возле нее. Она попросила спрятать ее дневник, сказала, что там описано то, что не должно стать достоянием общественности. Я уточнять не стала, ну и, конечно, забыла. Это, пожалуй, и все, что мне передавали красудские. Не считая, конечно, подарков на праздники. Лиза закончила рассказ и отставила очередную коробку. — И почему ты решила, что именно он нужен? — спросил Данила. — Он у меня упал из рук. Я подняла и вложила внутрь вывалившиеся листы. Но и там были странные значки, а Гвоздева сейчас мне показывала свои находки, и там были схожие рисунки. — Как выглядел дневник? — спросил Юра. «Можно мы поможем-то?» «Нет. Я одна здесь все разбирать буду. А вы чай пить пойдете», — съязвила Лиза. «Нужно!» Тетрадь, по-моему, коричневого цвета, такая старая и затертая. Я еще очень удивилась, что обложка из кожи. «Думаешь, там может быть то, что даст нам хоть какой-то ключ к разгадке?» Юра взял в руки тетрадь с вырезками. В проеме двери появилась Антонина, катившая перед собой маленький стеклянный столик с обилием бутербродов, чайных чашек и плошкой печенья. «Ну, на кухню-то вас теперь не загонишь. Будете кушать здесь», — проговорила она. «Мама, тебе, по-моему, собираться нужно», — с нажимом сказала Лиза. «У меня еще уйма времени до самолета. Лиза, если ты не будешь есть, я не знаю, что с тобой сделаю». «Когда узнаешь, скажи», — отмахнулась девушка, разбирая обилие папок и тетрадей. «Откуда барахла-то столько?» Антонина глянула на Данилу, застывшего с коробкой, где она хранила вырезки из газет. Юношеские увлечения, выбросить которые не поднималась рука. «Смотрю, Данила, ты знаком с произведениями такого великого пианиста, как Юлиус фон Эпп?» «Можно и так сказать», — проговорил Данила, листая записи. Такая красивая пара и такая трагическая судьба. У меня даже автограф его есть. Лиза занималась музыкой, и я тоже увлеклась. Особенно мне нравились его творения. Антонина задумалась. А ты откуда знаком с его произведениями? Из детства, — кратко ответил Данила, посмотрев на Лизу. Ты спрашивала про моих родителей? Графиня Марикой граф Юлиус фон Эп, мои родители. Они разбились по пути из Мадрида. Так что изо всей семьи ты будешь знакома только с сестрой. Ах!» Антонина кратко вздохнула, покачала головой и, легко обняв Данилу, вышла, оставив за собой пространство, наполненное молчанием. Данила аккуратно сложил все вырезки в папку, закрыл ее и положил на место. «Я, конечно, иногда скучаю по родителям, но их уже давно нет рядом, так что...» «Давайте работать дальше», — сказал Данила. «А почему у тебя фамилия другая?» — спросила Лиза. «Ее мне дали опекуны. Эта история не на один километр дороги, хотя блоги веду под фамилией Эп. И, наверное, со временем верну ее себе». «У тебя, может, и замок есть, граф?» — решил пошутить береговой, чтобы разрядить обстановку. «А то как звучно было бы «Замок фон Эппа». «Есть», — просто сказал Данила. Только я там, конечно, не живу, хотя моя комната всегда ждет меня. В свое время мы с сестрой и опекунами решили перестроить его под отель, и теперь это приносит нам приличный доход. — Что, совершенно настоящий замок? — недоверчиво переспросил Юра. — Да, небольшой, но настоящий. Закончим здесь дела, и я вас всех обязательно туда приглашу. Данила достал из коробки очередную партию бумаг. — Может, здесь? — спросил он, выудив из середины плоский черный сверток. Он вскрыл пакет и вытряхнул оттуда тетрадь, похожую на то, что описывал Риза. — Да, точно, это она! — воскликнула девушка, оставаясь на своем месте и все еще находясь под впечатлением отсказанного ранее. — Столько лет пролежала. Я даже думать-то про нее забыла. — Я открою? — для видимости спросил Береговой. На краях дневника ткань обложки была протерта до дыр, и создавалось впечатление, что ему гораздо больше лет, чем они могли бы подумать. Странно такое чувство, что тетради лет сто. Не могла же Настя затаскать свой дневник до такого состояния, проронила Лиза, проведя пальцем по ветхой поверхности обложки. Но я ее, как в пакет положила, даже не доставала. — Что ж, надеюсь, Настя нас простит за прочтение ее душевных тайн, вздохнул Береговой и на секунду возвел глаза к потолку. И мы, наконец-то, найдем разгадку. Первые пожелтевшие страницы были исписаны чьим-то мелким почерком на иностранном языке. «Английский, что ли?» – Юра показал всем тетрадь. «Можно?» – Данила забрал у него из рук находку. «Нет, не английский. Это латынь. Правда, почерк трудно разобрать, но по отдельным словам несложно определить, что это именно латынь. Вот только этого нам не хватало». «Переводчика теперь искать, что ли?» — поморщился Береговой. «Не обязательно». Данила беззвучно, шевеля губами, пробегал строки. «Я изучал латынь». «Ну, конечно», — проворчал Береговой. «Он еще и латынь изучал». «Конечно. Как же без латыни жить?» «Правда, давно не практиковал, но все же, думаю, к утру сумею перевести. Здесь всего две страницы, дальше графики, чертежи». Береговой поднял крышку от коробки, стоящей под находкой. «Смотрите!» — кивнул он. На дне коробки лежала уменьшенная копия посоха, который Лиза вытащила из-под земли. «Откуда это здесь?» — прошептала Лиза. «Может, тебе это Настя отдала вместе с тетрадью?» — спросил Данила. «Ну, я, наверное, бы заметила. Она нелегкая такая», — огрызнулась девушка. «Я устала», — сказала Лиза. «Я так устала от всего этого». «Слушайте!» — задумался Юра. А я ж опись цацик из подвала делал. Нужно фотки еще раз позырить. Там точно что-то с похожей тематикой было. У Берегового зазвонил телефон, и он прервался на разговор. Ладно, меня новое начальство вызывает. Не просто же так послали в город на Неве, — он вздохнул. Это дело переросло, так сказать, в городской масштаб. Короче, я поехал к Малинину, еще раз протокол гляну и на вичдоки посмотрю. «Давай я тебя подброшу», — сказал Данила. У меня тоже масса дел еще. — А что это у вас? — вдруг спросила подошедшая Антонина. И, получив пространный ответ, задумалась на секунду. — А ведь я видела еще меньшую копию этой штучки. — Точно видела? Вот только где? — Я помню, это был медальон. Еще тогда подумала, что у него очень оригинальный дизайн. — Вот такой? — Лиза показала фотографию медальона, найденного в доме. «Нет, точная копия вот этой вещи!» «Мама, вспоминай!» Лиза в упор посмотрела на Антонину Алексеевну. «Перебери в памяти всех своих знакомых, всех родственников, подними всю записную книжку!» «Вы думаете, а мы поехали», — сказал Данила, видя, как нервничает Юра. «Только я об одном прошу. Не открывайте никому двери. Вообще никому!» «Дом под охраной, можешь не переживать», — отмахнулась Лиза. Данила посмотрел, как Лиза, даже не обернувшись на него, уходит в комнату. — Не переживай, — тихо сказала Антонина. — Она просто устала, — женщина задумалась. — Данила, но я хотела на дом продукта заказать. Как мне теперь быть? Лиза сама ничего не сделает, а ей нужно что-то есть. Данила вдруг оживился. — А можно я вам человека пришлю? Он посмотрел на Антонину. Она и продукты привезет, и поможет вам, ну и вообще, как психологическая поддержка будет, и мне спокойнее. Зовут ее София, она моя хорошая знакомая. Пойдет? Ну, наверное, — неуверенно пожала плечами женщина. Отлично. Я сейчас ей позвоню. Кроме нее никому двери не открывайте. — А как я ее узнаю? — спросила Антонина. Вот так. Данила повернул к ней экран телефона. Антонина увидела улыбчивую шатенку с длинными волосами, которая сидела за офисным столом. «Я вам скинул ее фото. Скоро она подъедет, а нам пора. Не забудьте запереть двери. И я всегда на связи». Данила улыбнулся, крикнул Берегового, и вскоре молодые люди ушли, а женщина, закрыв двери на все замки, вернулась на кухню. Лиза лежала на кровати у себя в комнате и разглядывала тетрадь. Чертежи представляли собой пояснение к каким-то объектам. Все подписи под ними были сделаны на латыни. Каждая отдельная страница содержала свой круг или прямоугольник, или другую геометрическую фигуру. Иногда встречались цифры, и по их расположению можно было понять, что это размеры. В углу каждой страницы обязательно было написано две-три строчки — Дойдя примерно до половины тетради, она увидела непривычную для глаза геометрическую фигуру со странным вырезом по одному боку. Лиза покрутила тетрадь в разные стороны и отметила, что на этот лист надо будет обратить пристальное внимание, тем более что с него начиналась нумерация дальнейших листов с цифры 1. Лизу стала клонить в сон, она засунула тетрадь под подушку, закрыла глаза и тотчас окунулась в другое измерение сознание. Выйдя из дома, мужчины направились к машине Данилы. «Подбросишь меня?» «Конечно, я же обещал», — Данила открыл машину. «Но, может, и так, для красного словца...» «Я обычно словами не разбрасываюсь», — Данила сел в автомобиль и пристегнулся. «Какой-то ты со всех сторон положительный», — усмехнулся Береговой, присаживаясь на пассажирское сиденье. «То есть у меня по поводу Лизы шансов никаких?» — вдруг спросил он. Я хочу, чтобы все по чесноку было. «Я даже не знаю, что тебе ответить», — поразмыслив, сказал Данила. «Юр, ты вроде человек не глупый и взрослый. Ты считаешь нормально у мужа спрашивать, есть ли у тебя шансы с его женой?» «А вы что, правда того? Женаты?» Юра посмотрел на Данилу. «Прости, брат, я думал... Короче, придурок я! Все, забыли!» Юра смешался. — Слушай, давай я на метро. Очень машин много, опоздаю. — Хорошо. — Данила пожал плечами и высадил берегового у метро. Видеофон показал Антонине, что за дверьми стоит женщина, точно такая, как недавно показывал Данила. Она открыла дверь и отошла в сторону, настороженно глядя на незнакомку. — Здравствуйте. Я София. Девушка переставила через порог тяжелой сетки. — Спасибо охраннику вашему. Отзывчивый. Помог донести. «Добрый день. Проходите, проходите. А то мы здесь как в заточении сидим», — сказала Антонина. «Прямо дичь какая-то. Да вообще все, что произошло за последние дни, не укладывается в голове. Не переживайте. Если Данила взялся за дело, то доведет до конца. К тому же называйте это не заточением, а самоизоляцией. Так будет легче принять положение с психологической точки зрения. Давайте я руки помою и помогу вам с продуктами», — улыбаясь, произнесла она. София быстро стала своей. Разговор длился свободно. Антонина рассказывала об общих знакомых, как вдруг замерла и посмотрела на девушку. «Я кое-что вспомнила». Она прикрыла рот рукой. «Что такое?» София оглянулась на нее и отряхнула муку с рук. «Мы же все думали, кому медальон принадлежит. Я его видела на Маргарите Николаевне». «Кто это?» София с интересом взглянула на нее. Общая знакомая. Она управляет собственным бизнесом. И хотя считают, что сеть салонов красоты — это женский бизнес, но, по-моему, дай ей управлять судостроительной компанией, она справится. Сильная женщина. Иногда думаю, как странно делятся люди. Кто-то на кухне не справляется, а кто-то управляет кораблем и ничего не боится. Антонина задумчиво смотрела в окно. А адрес есть ее у вас? Телефон? Скинув передник, Антонина задумчиво покосилась на Софию. Сейчас поищу. София быстро набрала сообщение и вернулась к готовке. В этот момент на кухне появилась Лиза и с удивлением возрилась на нее. Вы кто? Здравствуйте, я София, она улыбнулась. Данила попросил приехать помочь. А, -а, -а Лиза налила себе воды. «Я смотрю, он не только сам перебрался, но и знакомых уже приглашает», — скривила губа Елизавета. «Лиза, я слышала, сколько вам пришлось пережить за последние дни. Я вам сочувствую», — парировала Софья выпад девушки. «Попытка общения засчитана. Где мама?» — Лиза села на стул. «Ищет телефон владелицы медальона. Мы с ней подумали и вспомнили, кому он принадлежит». «О, уже мы?» — усмехнулась Лиза. «Прогресс!» «Я вас чем-то обидела?» — спросила София. «Нет. По-моему, в последние дни меня жизнь обидела. Или сама обиделась. Все кувырком вокруг надоело. Простите». «И у меня был такой период. Это страшно. Просто теперь нужно искать, как мог бы предложить Кастанеда, другую точку сборки», — заметила София, замешивая тесто. Лиза вернулась к себе в комнату, попробовала еще раз прочитать, что написано в тетраде, но на нее напала какая-то хандра, и она забросила это занятие. День клонился к закату, на кухне беседовала мама и София. Лиза сидела и просто смотрела в стену перед собой. Вдруг ее ухо уловило странный жужжащий звук, так, как будто кто-то сверлил стену. Девушка подошла к стене, но звук прекратился. Ей это показалось странным, потому что ремонт вроде никто не затевал. Дом у них был небольшой, все друг друга знали. Через несколько минут звук повторился. До да, Лиза вдруг дошло, что источник этого странного шума находится в коридоре. Она вышла за дверь, но там уже стояла София. Она приложила палец к губам. Замок в квартиру явно высверливали. Женщины замерли. София быстро набирала СМС Даниле. Они стояли в коридоре и старались даже не дышать, потому что за дверью кто-то отчетливо копошился. Антонина написала сообщение охране на вход, но ответа не приходило. Лиза показала матери на тревожную кнопку, и та тихо нажала ее, но они не знали, прошел сигнал или нет. Через минуту вдруг ручка двери стала двигаться вниз-вверх, Потом снова шуршание в замке. Антонина смотрела широкими от ужаса глазами на происходящее. Лиза попробовала подойти поближе к двери, но София перехватила ее руку и помотала головой, как бы говоря, что не стоит этого делать. Ручка снова провалилась и встала на место. Но теперь за дверью была тишина. Лиза решила, что будет лучше, если сейчас она спрячет тетрадь, так как чем закончится это проникновение неизвестно. Девушка зашла в свою комнату и не смогла сдержать крик. За окном на подоконнике стоял человек, и он уже почти открыл окно. «Что случилось?» — послышалось из коридора. За входной дверью тоже раздались шаги. Человек на подоконнике рванул на себя раму, ринулся в комнату, но Лиза успела схватить тетрадь и выскочить за дверь. Они втроем вцепились в ручку, а София стала набирать Данилу. — Быстрее, быстрее! — кричала она. — Они уже в квартире! Дверное полотно содрогалось под ударами извне, а ручка входной двери стала ходить взад-вперед в бешеном темпе. Береговой вошел в здание Следственного комитета, пересек пару коридоров, перепутал несколько кабинетов и только потом выбрался к нужной двери. За деревянным полотном с надписью «Старший следователь по особо важным делам, подполковник Малинин Е.Н.» было тихо. Юра легонько поскреб в дверь, подергал за ручку, но внутри все так же жила тишина. Вдруг сзади раздались шаги, и появился Малинин, который нес в одной руке чайник, а в другой пару чашек. «Что, не открывают?» — спросил он у Юры. Тот отрицательно помотал головой. «Давай тогда сами дверь взломаем», — предложил мужчина. Береговой покосился на Малинина, Но тут рассмеялся, сгрузил на берегового чайника чашки и открыл дверь ключом. Проходи, Юра, в мое царство государство. Что встал? Ставь чайник, будем разгадывать убийство. Старший лейтенант Юрий Береговой, ляпнул оперативник. Да ты что? А я думал, кто это у меня под дверями мнется? Юра, ты думаешь, я забыл, как ты выглядишь? Не, я просто по форме хотел представиться. Юра, заканчивай. Давай работать. В Нире съездил к Агнессе, это родственница Красуцкого. Но по адресу прописки ее нет. Ты, кстати, не звонил в ваш морг по поводу вскрытия Красуцкого? Звонил. Пока ничего не делали. Там завал, он развел руками. С наводнения еще трупы есть. У Егора зазвонил телефон, и он, покосившись на экран, включил громкую связь. «Илья, давай рассказывай. Со мной опер наш новый, Юра Береговой». «Привет, Юра Береговой». Из динамика послышался приятный мужской голос. «Так, я по поводу той машины, что предположительно увезла Анастасию дельги в девичестве Красуцкую из аэропорта. Машину пробили, но там-то уже запутанная история. Реношка записана на какую-то старушку, но, конечно, она на ней не ездит. Внук ее купил несколько тачек на родственников и сдает в прокат нелегально». А вспомнил он того, кто приходил за машиной. Малинин присел на край стола. А за ней никто не приходил. Позвонил человек, сделал заказ. Машину с документами оставили в том месте, где попросили. Потом получили машину и деньги у бардачке. Вот такой вот каршеринг по-русски. Это они всем так доверяют? Или через одного? Егор Николаевич достал из сейфа документы. Нет, конечно. Просто этот звонил по рекомендации хорошего знакомого. Его уже вызванивают. — Отлично, понял тебя. Завтра ты едешь в Никольск. — Я помню, Егор Николаевич, — сказал Нерей. — Илья, ты мне носом землю рой. Все перетряхните возле той клетки. — Егор Николаевич, я помню, — терпеливо повторил Нерей и отключился. У Малинина снова зазвонил телефон, и он с удивлением поднял трубку. — Данила? — Я понял. — Едем! — Егор вскочил со стула и, покидав бумаги в сейф, крикнул Юре. — Погнали!